Дима Рощин. Дима Рощин похож на ласкового сама. В курилке он слушает, напрягая ухо поздоровее, и ждет своей очереди. На краю скамьи пятый подряд папиросой мучается сокол, полковник авиации. Я столько знаю, столько хочу рассказать. Слова забыл. Интеллигент-интендант тоже полковник помнит слова, но забыл все, что знал. Волокнистый Коля Ниткин в который раз переживает развод, происходящий теперь в его отсутствии. «Это же ужасно!» — всхлипывает он и опять вдаётся в подробности. Он не понимает, что жена его лесбиянка, и тут же сбивается на колбасу, которую против технологии делают из мороженого мяса и кончает мечтой о андаторовой шапке. Завмаг Харкоткин или Квадрат пересиживает ревизию — Он спускает соплю на кафель и объясняет, какую импортную обувь надо хватать. Видал во сне, будто Германия сама себя уничтожила. Не знаю, верно ли. Это курчавый старик-шизофреник. Когда меня положили, он кричал, что еда отравлена, а стул под ним поджигают. В сороковых он сидел за опоздание по указу. В Казахстане у него вылезли волосы. Поляки научили его втирать в голову отвар медуницы. «Выпишусь, куплю портвейна». «Есть он? А церкви сейчас открыты? внук надо сводить». «А Новодевичий?» Приземистый Фантомас, социолог тридцатых годов. Отбыл семнадцать. После реабилитации сошелся с молоденькой. Через год она его бросила. Жаль, я ее не убил. «Я бы осуществил свое право на самооборону». По нашим законам мне дали бы не больше семи, лет пустяк по сравнению с инфарктом и инсультом. Сидеть я умею. Жаль, что не убил. По воскресеньям к Фантомасу приходит жена еврейка, старая большевичка. Диму ежедневно навещают дети. Старшая дочь, живая, очаровательная, актриса у Вахтанговой играет на ксилофоне». Под Новый год она организовала нам эстрадный концерт. Программа вышла вся в лесть. Даже из Островского пьяный лаке оправдывается. Да что я? Сумасшедший, чтобы напиваться. Средняя дочь белесая в мать. Младшая студентка, самая красивая, но безжизненная. Дима помогает ей решать технические задачи. Четырнадцатилетний сын от рождения не вставал. Жена к Диме сама не придет, слепая». В будни дочери забегают по дороге и после передачи кричат в окно. Кто-нибудь слушает и транслирует Диме в ухо. Окна забиты гвоздями. В двадцать пятом отсюда сбежал в Ленинград кончать с собой Есенина. После войны здесь лечили сына Мао. Он ел собственный кал. Основатель клиники пользовал Софью Андреевну. На тумбочке у Димы букетик и яркая открыточка. «Надо жить, где сидишь», — говорил он. Он дождался своей очереди. Прожил всю жизнь, как Тартарен из Тартоскона, ебена мать. Нихуя не видал, ебена мать. На магнитке поселили в бараках, кушать надо. Я продал бастоновый костюм. Прихожу с работы, друг, который купил, мочит костюм в керосине от вшей. Для этого шайку украл, и прав. Если все воры, то и ловить незачем. Три дня мочил, надел, воняет, горит Казнь, я ему говорю, физическая казнь только укрепляет нервы. А если я заболею? Если б не было болезни, не было бы и здоровья. Мой сосед по палате, шахтер, ухмыляется. Брат-аппаратчик перевел его сюда из Новой Александрии. Три дня он лежал лицом к стенке, потом разговорились. а Почему, когда американский фильм посмотришь, чувствуешь себя человеком? А когда наш говном «Он угощает меня честными сигаретами Кэммл. Брат принес из буфета». «Для шахтера хорошая справка при выписке. Вопрос жизни. Под землей платят 250, на земле сотню. А на нем больная мать, жена и детишки». В первый день он выслушал врачиху и вслух решил. «Вы ниже меня по развитию и ничего не поймете. Я с вами говорить не буду». «Не хотите говорить? Пишите». Ниже его по развитию сунула ему лист бумаги. — Да вы что, в КГБ, что ли? — прикончил ее шахтер. Пришлось дать ему настоящего доктора. Он ожил и учинил со мной товарищеский суд на два немегатонны за аморалку к персоналу. мегатонно здоровенный номенклатурщик с Алтая, выискивает у себя рак. Рентгеном ему доказали, что в легких чисто. Он переключился на рак желудка. На обходе профессор Банщиков стучит ему кулаком по лбу. «Тут у тебя болит». Светоч тоже номенклатурщик, только пожилой. Перед седьмым ноября исчез из дома. Приехал через неделю в такси, голый, без денег. Где был, не помнит, имя свое путает. «Дайте закурить». Светоч лучиться Курить ему категорически запрещено. «А ты где?» «Как где?» «В доме». «В каком доме?» «В хорошем». «А мы кто?» «Вы мои друзья». С каждым ответом Светоча лучится все ярче. Курить ему не дают, и он роется в урне с окурками. Разговор с ним — варварское подражание о подслушанной беседе с Катыковым. Для показа студентам такого искали по всей стране. Кавказский еврей, инженер котыков упал на стройке с полотина. Ему 57 лет. В Москве у него два взрослых сына. Врач спросил, сколько вам лет? — 47. — А не 57? — Нет, 47. — Нет, 47. «В каком году вы родились?» «В сорок седьмом». «На какой год сейчас?» «Тоже 47 -й. «Вы женаты?» «Да». «Дети у вас есть?» «Да». «Сколько?» «Четыре дочери». «Они замужем?» «Да». «За кем?» «За мной». «А как жена к этому относится?» «Я не знаю». «Где вы сейчас находитесь?» «Минге Чаурге Строй». «Вы тут работаете?» «Да». «А мы кто?» «Вы рабочие». «Почему же на нас белые халаты? На мне тоже белый халат». котыков не может найти уборную делает прямо в пижаму. Его доводят до курилки, он трясет из штанов в раковину, который бухгалтер, по общему мнению, Кащинский, часами моет яблоки мылом. Бухгалтер божится, что работал сержантом в военкомате. Он часто теряет вставные челюсти и пытается бить сестер. Бывший десантник Куликов рассказывает про демобилизацию. В Вильнюсе на вокзале рота впервые за войну увидела милиционера в форме. Милиционера затыкали пальцами в спину, в грудь, в бока. Ребят, за что? Да ты нам четыре года не попадался. 27 декабря 1969 года Александр Кириллович Цацков, алкоголик, насмотрелся по телевизору на американские зверства во Вьетнаме и вывел. «А хуля Они ж солдаты! Я в Восточной Пруссии танком целую колонну беженцев проутюжил». Все молчат. Я срываюсь. «Сволочь! Они ж фашисты! Сам ты фашист! Иди отсюда!» Меня успокаивают. Цацков уходит. Дима объясняет. «Жизнь, Андрюш, это сплошная унылая пьянка. Заметь, пьяники говорят не жизнь, а жизнь». В этом слове жестокость. С точки зрения высшей философии деньги надо пропить, а не оставлять детям, а денег им одно зло будет. Домой я нашу получку и не не Дима король пресс-формы к нему ездит с Урала с Дальнего Востока. Все наши пластмассовые стаканы, миски, банки отштампованы не без его участия. Стекло в клинике запрещено четыре сотни с премией положил на книжку у метрополя сотни в главк подписывать Взятка «Двигатель Прогресс». Поехали в шашлычную повторного. Само собой запаслись адекватно. Он покушал и с бутылкой в туалет. Ну, потом я выпил, думаю, куда он, сукин сын, бутылку спрятал. Поднимаю крышку бачка, а его уже там. Тогда при царе Хрущеве эпидемия дружинников была. Перебазировались в шашлычную на Пушкинской. Добавили, потом поехали на Арбат. Людей встретили, такси на весь день. Таксист тоже человек. Он в туалете водку в жопу клизмой вливал, чтобы за рта не пахло. Алхимия? Карапапортом не возьмешь. Так вот, я к этому самому метрополию четыре раз гонял. Снимай по сотне, они удивляются. Допивали во дворе на строительстве каком-то ночью. Вот он и подписал. Я гипнозитор мужиков, как рентген, вижу. Баб, нет, врать не буду. На шнебальном курорте одна такая культурная Дима. Купи, купи то, А до дела дошло, скрутила динамо. Богатый про муку да про землю, а бедный все проеблю. Вологодский конвой бросил курить и совсем озлел. «Днем и ночью лежит, не спит». Меня доканывают кошмар. Я просыпаюсь в четыре-пять. Дальше спать тем же образом я не согласен. Окна в доме напротив еще черные. Днем из них могут смотреть, как мы за кирпичной стеной в пальто и пижамах считаем круги психодрома. Круг пятьдесят шагов. Дима старается за день пройти кругов сто. Сто. Я направляюсь в курилку. В спину с дивана смотрит дежурная сестра. Вскоре приходит Дима. Ему не дает спать свист в ушах. Не спишь, Андрюша? Это ничего. В темноте размышлять легче. Есть ум высшей философии, который знает, что Бога нет, а есть космос. Космос, он живой. Было бы уродство, если бы жили на одной земле и такие вши, как мы. Поэтому надо в рай не неметь, все пропивать и помирать спокойно. Все продезинфицировано, 10 лет в земле жить будешь, ну, помри сам, дай жить массой, пусть мучаются, а пьяники, они разные, ну, скажем, алкоголик пьет по философской причине пьяница, ну, не то, ни сё. И пропольц, последнюю рубашку пропевает. Бледуны тоже разные. Вот ты, бледун, за собственный счет. Я тебе не надоел? С точки зрения высшей философии лучше. Всего встать в пять утра, улизнуть из дома, чтобы никто не заметил, дождаться первого метро и доехать до юго-западной. И как в песне «Выхожу, один я на дорогу». Углубиться в лес, предаться размышлениям, дойти до внукова. Посмотреть с высшей точки зрения на взлетающие самолеты, выпить. И опять в лес подальше от цивилизации. Постскриптум. В пятом сосудистом от свиста в ушах Диму не вылечили и перевели в хирургию. Там обнаружили злокачественную опухоль. 1970 -й.